Иные вещи в Африке проделывают прямо-таки с детской непосредственностью. Как и следовало ожидать, Мазур не заметил, когда именно два легких «Алуэта» пересекли границу на бреющем полете. Разве что пилот обернулся к ним и черкнул указательным пальцем в воздухе горизонтальную черту. «Если не предупредить, ни за что не догадаешься». Как простирались внизу дикие джунгли, сплошной ковер зеленых крон, так и простираются себе приспокойненько уже на суверенной территории северного соседа. А вскоре вертолеты к тому времени поднялись повыше, чтобы лучше ориентироваться, показалось впереди самое подходящее для посадки проплешина В зеленом море тайги, овальная поляна, кое-где виднелись луны, полусгнившие стволы рухнувших деревьев. Там они благополучно и высадились, не заморачиваясь визами в паспортах. Спугнули стайку мелких обезьян с верещанием унесшихся в чищобу, но эти настучать полицию, безусловно, не могли, так что их не следовало принимать в расчет. И примерно через три четверти часа Мазер, укрывшись, за сыроватым на ощупь стволом какого-то здешнего дерева, разглядывал в бинокль окраину городка, как и все остальные. Они расположились на возвышенности, а городок лежал в низине, так что оказался как на ладони. Классический, можно сказать, захолустный городишка. Некоторое количество обветшавших и облупившихся домов, построенных еще в колониальные времена для собственных колонизаторских нужд, Гораздо больше строений более современной постройки, причудливо слепленных из того, что оказалось под рукой, крытых, чем удалось раздобыть. На окраинах кое-где классические деревенские хижины, длинные грядки, невозбранно шляются куры, худые козы и недокормленные собаки. Празднование шатающихся незаметно. А вот и объект. Небольшой двухэтажный домишко с обветшавшей крышей и кирпичными стенами, с которых давным-давно осыпалась штукатурка. Рядом коряво, но надежно сколоченная вышка высотой метров в десять, увенчанная несложной антенной с горизонтальной перекладиной с короткими вертикальными поперечинами. Домишко стоял последним, за ним начиналась заросшая травой равнина, примыкавшая к опушке джунглей. Видимо, в свое время у беглого Мукузели хватило денег исключительно на то, чтобы приобрести недвижимость даже не в здешнем центре, а на здешней околице. Антенна немудреная, как надо полагать и сама радиостанция, но полностью накрываю территорию покинутой родины. А больше ничего изгнаннику и не нужно. Некоторым очень мало надо для счастья. Интеллигент, он и в Африке интеллигент. Мазур быстро оглянулся вправо влево. Придраться на его взгляд оказалось не к чему. Все остальные, включая принцессу, укрывались за деревьями и густыми пучками свисавших кое-где до самой земли лиан и чернокожий лейтенант Морис со своими четырьмя или он с четырьмя своими орёликами. Во время километрового почти перехода от места высадки к капушке Мазу убедился, что не только белые наемники, но и черная крылатая пехота в джунглях не новички, передвигаются умело, ушки на макушке. Да и принцесса, вопреки его опасениям, ничуть не напоминала впервые попавшую в дикие заросли городскую барышню. Папа не соврал. Был у нее опыт охотничьих странствий под джунглям. Амазоночка, ага. Как и все остальные в камуфляже, с кобурой и ножиком на поясе, с автоматом на плече, в высоких армейских ботинках, отлично защищавших от змеиных укусов. Она не рисовалась и не выпендривалась. Это Мазуру понравилось. Но ничего удивительного. Она как-никак дома. Леон покосился на радиста одного из своих. Тот, присев на корточки в высокой сочной траве, поставил перед собой небольшую серую коробку рации. Приложил к один из наушников, видимо, заранее настроившись на нужный диапазон. Чуть послушав, сосредоточенным лицом поднял глаза и кивнул. Все пока что проходило согласно диспозиции. Судя по часам, Мукузели уже пару минут как начал вещать о покинутой родине, а значит, у них оставался час за вычетом этих самых минут, поскольку беглец всегда вещает именно час, педантичный хрюндель. За час можно было не только уволочь в джунгли Мукузели, но и, пожалуй, что весь городок спарить к чертовой матери, приди в голову подобная кровожадная фантазия. Всего-то преодолеть метров триста открытого пространства и вломиться в домик. Леон, однако, медлил. И Мазурь человек дисциплинированный даже не думал лезть к нему со своими соображениями. Во-первых, бельгиец командует. Во-вторых, его опыт действий в Африке не сравнить с Мазуровым. Что уж там. У Мазура за плечами пара-тройка командировок, а у Леона четверть века службы в полудюжине стран. Если он обо всех рассказал, а мог кое о чем и умолчать, прекрасно помню, что некоторые делишки белых наемников никак не относятся к категории чисто военных операций, и о них лучше не трепаться кому бы то ни было. Так что следует выполнять поставленную задачу – охранять принцессу, которая пока что ничегошеньки и не грозит. Леон вдруг обернулся к нему, отошел на десяток шагов в глотче щобы, и призывно мотнул головой. Мазур подошел, краешком глаза прилежно наблюдая за принцессой. «Что думаете?» — шепотом спросил Леон. Мазур пожал плечами. «По-моему, все спокойно. Я бы, пожалуй, что... пошел бы уже в городок. Конечно, вы командуете». Загорелое худое лицо бельгийца оставалось напряженным. «А мне вот что-то не нравится», — сказал он с расстановкой. «Гапсанто?» — хмыкнул Мазур. «Пожалуй, что. Серьезно светил ли он? Вам не понять». «Что там плохого?» — серьезно спросил Мазур. «Вроде бы все чисто». «Слишком чисто», — сказал Леон. Видели грузовик? Конечно. Трудно не заметить. У ограды-домишки, располагавшегося прямо напротив обиталища Мукузели, стоял трехосный фиат с брезентовым верхом и тупорылым капотом. Итальянский раритет времен Второй мировой. Двигатель запускается заводной рукояткой, но по пересеченной местности грузовик ходит очень даже неплохо. В Африке наловщились десятилетиями поддерживать в рабочем состоянии самый разнообразный автохлам, даже подревнее возрастом, чем этот макаронник. Здешние механики изобретательностью и прилежанием во многом не уступают русским умельцам. «И что?» – спросил Мазур. «А что ему там делать?» «Не похоже, чтобы он привез что-то габаритное». Тут никаких складов. — А прилавки видели? — Да не слепой я, в конце концов, — сказал Мазур. Трудно было бы их не заметить. На пустыре слева три ряда обветшавших прилавков из почерневших досок. Над ними каркасы навесов, на которые для защиты от солнца накидывают какую-нибудь дерюгу. Ни одной живой души, если не считать тощей свиньи, должно быть безудержно и вот уже с четверть часа там бродивший в явных поисках хоть чего-нибудь съедобного. «Сегодня пятница», — сказал Леон. «Базарный день, а базар пустой, хотя он не выглядит заброшенным. Да, грузовик». «Но... вот на черта он там!» «Но, может, владелец там и живет?» «Не похоже», — сказал Леон. «Видели, как примята трава у дома? Грузовик явно подъехал туда впервые, черт знает, за сколько времени. Четко видна свежесмятая трава. До этого никто здесь не ездил». «Может, он только что купил?» — сказал Мазур. — Возможно. — Но в сочетании с пустым базаром... — А вон там справа, во дворе Хибары, сушится на солнышке детская колыбель. Вы наверняка и внимания не обратили, никогда в жизни не видели, но это стандартная здешняя колыбелька. Время от времени, когда дитё её окончательно уделает... Выкидывают старую подстилку и вытаскивают колыбель на солнышко просохнуть. Спрашивается, где мамаша, где ребенок, где прочие домочадцы? Никто из них так и не показался во дворе. Вообще окраина словно вымерла. Не нравится мне тут. Слишком безлюдно и покойно. Как как декорация. «Полагаете, засада?» «Не знаю», — поморщился ли он. «Но не нравится мне все это, и на душе беспокойно. А я, знаете ли, привык на это чувство полагаться. «Давайте рассуждать логично», — сказал Мазур. «Чтобы устроить засаду, кто-то должен был настучать здешним» кто-то из посвященных. Не папа же, не Натали. Уж точно не я. И не вы. Сдай вы группу, вы бы не торчали сейчас на опушке, а повели бы нас прямо в объятия комитета по встрече. Уж простите за здоровый цинизм, но так и обстоит. Папа говорил, вызвав Морриса и вас, поставив задачу, Он велел, чтобы вы не покидали резиденции. «По этой вот рации из одного из ваших бунгало вы никак не могли с кем-то связаться. Именно на такой случай в резиденции существует своя станция радиоперехвата. Это их французы научили». «Кто остается?» «Ну да, Мтанга». Нет, плохо верится, что он мог нас продать посторонним. «Я сам все это прикидывал, — хмуро сообщил Леон. Вы кругом правы. И все равно что-то тут не то, что-то неправильно». «Вам виднее», — сказал Мазур. «Говорю без всякой иронии. Вы из здешних... Дела опытнее меня. Я верю, что способны отметить странность, мимо которой я пройду, не понимая, что это именно странность. И тем не менее, у нас задание и точный приказ. Не собираетесь же вы убираться во своясе только потому, что у вас гопсанто. Папа чуть мое сердце не поймет. В общем-то, мое дело – сторона... «Но вы ведь сами решили со мной посоветоваться. Придется туда идти?» «Придется», — согласился Леон. «Но план я меняю на ходу». «Вам виднее», — повторил Мазур. «Присматривайте за Натали, я начинаю». Он первым вернулся к крайним деревьям. Жестом подозвал... Мориса и тихонечко стал что-то объяснять с помощью выразительных жестов. Молчаливый лейтенант в дискуссию не вступал. Выслушал, кивнул, махнул свои четверки. Дисциплинированный был парень. Несуетливый, Мазуру он сразу понравился. Оказавшись рядом с принцессой и Мазером, Леон тихо сказал. «Туда идут пятеро». Мы все пока остаемся здесь. Это приказ. Принцесса скорчила недовольную гримаску, но в диспуты не полезла, вообще не произнесла ни слова. Видимо, папа ее крепенько накрутил, велев не дергаться попусту. Один из людей Леона, предварительно осмотрев место на предмет змей, лег в траву, изготовив ручной пулемет. Морис и его люди вереницей двинулись по открытому пространству, держа курс примехонько на резиденцию Мукузели, неспешным шагом, с крайне деловым видом, опустив к земле стволы автоматических винтовок. Они не должны были вызвать у аборигенов ни малейших подозрений. На пятнистых комбинезонах никаких знаков различия и эмблем, внешностью нисколечко не отличаются от местных. «Здешнее цивильное население, как и везде в Африке, ни за что не станет приставать с расспросами вроде «откуда, куда, зачем?» «Если господа военные куда-то идут, значит, так надо!» «Да и нет в пределах видимости ни единой живой души!» Мазур и так видел все, как на ладони, но, тем не менее, поднял глазам бинокль. Тихо, пусто, безлюдно. Свинья все еще ошивается на базарчике. Действительно, кто бы мог подумать, что это деревянная корыца колыбель. Цепочка парашютистов уже была совсем рядом. Морис, зорко озиравшийся, не вертя головой по сторонам, направился к домику Мукузелли. Шагнул на первую ступеньку обшарпанного кирпичного крыльца с поскосившимися деревянными перилами. Очереди затрещали внезапно. Длинные, звонкие даже на приличном расстоянии. Брезентовый верх грузовика взвился, и оттуда торчал пулеметный ствол. Стреляли из окон первого этажа домика Мукузелли, из хибары, где во дворе сушилась колыбель, выскочили трое в камуфляже. Мазур прекрасно видел в бинокль, как нелепо дергаются под ударами многочисленных пуль тела пятерых, как они все до единого, изломанными куклами опускаются на наземь, ни единого шанса выжить при перекрестном огне с малой дистанции. Ну, Леон, опытная паскуда, вытолкнул вперед черненьких, как расходный материал. Он очнулся от оцепенения, услышав резкую команду Леона и первым бросился вслед за ним в чащобу, поталкивая растерявшуюся принцессу. Прекрасно было слышно, как за спиной стучали по деревьям пули. Покончив с пятеркой, те засада стали парить по тому участку, откуда незваные визитеры появились из джунглей. Мазур бежал размеренно, сберегая дыхание. Время от времени бесцеремонно подхватывая за шиворот принцессу, когда она спотыкалась, уклоняясь от нависавших лиан, чтобы не запутаться сгоряча подверещание обезьян вверху. В голове бессмысленно крутилось. В шесть они накроют нас огнем. Увидев, что Леон остановился, как вкопанный, тоже затормозил, удержав за широкий ремень принцессу. Едва не проскочившую с разгона вперед. Далеко впереди послышалось несколько взрывов. Более всего походило на гранаты. Приглушенные расстоянием донеслись несколько очередей. Леон, махнув остальным, повернул вправо. Все кинулись следом. Мелько вглянув на компас, Мазур тут же сообразил, что бельгийец круто забирает вправо, все дальше уходя с ведущего к вертолетам маршрута. И поступал, по мнению Мазура, абсолютно правильно. Не следовало убаюкивать себя излишним оптимизмом. Разрывы гранат и стрельба раздались как раз в том месте, где ждали вертолеты, а значит, туда и соваться нечего. Не было у них больше вертолетов. Маломальски опытному человеку, не так уж и трудно, пробравшись к поляне густыми джунглями, одолеть двух пилотов, сидевших в кабинах. Засада их ждали. А следовательно... Леон снова остановился, укрывшись за ближайшим деревом так, словно опасался кого-то слева. Обернулся, с перекошенным лицом махнул рукой. Мазур, подтолкнув принцессу в заросли каких-то кустов, похожих на папоротник, может, это и был местный папоротник, укрылся за деревом. Видел, что тот же маневр проворно проделали остальные трое. Трое? Четвертого не видно. Ага. Слева, метрах в двухстах, мелькнули меж деревьями, меж лианами фигуры в камуфляже, двигавшиеся волчьей цепочкой. Двое, трое, семь, семь. Они пробежали, выражаясь морскими терминами, «встречным курсом» и разминулись, как в море корабли. Выждав немного, Леон снова побежал в прежнем направлении. «Наддал!» Тут уж приходилось нестись за ним напрямую, не выбирая дороги. Они с хрустом проламывали сквозь заросли тех самых папоротников или как их там, пачкаясь остропахнущим травяным соком, уклоняясь от толстых лиан Стояла влажная сырая духота, зеленоватый полумрак. Солнечные лучи почти не проникали сквозь переплетение крон. Шумно разлеталась птичья мелочь, свизгом, Улепетывали обезьянки, один раз справа в чищобу жутким треском ломанулся, судя по звукам, кто-то весьма даже крупный и, судя по топоту, определенно копытный. Одна из лиан слева при ближайшем рассмотрении оказалась не лианой, а внушительной длины удавом. Но он так и остался меланхолично висеть на суку, слишком быстро люди мимо него пронеслись». Мазур смаху наступил на что-то невидимое в высокой траве, в зарослях кустов. Подавшись под толстой подошвы, ворохнувшееся живое размерами уж точно по более ужка, но значительно уступавшее удаву. Даже если это рогатая гадюка обошлось, скорость спасла. В конце концов Леон остановился, и они сбились в кучку. Мазур был мокрый, как мышь. Сырая духота окутывала, как в парилке. Принцесса тяжело дышала, прикрыв глаза. А вот остальные, как и Мазур, перенесли марш-бросок получше. «Где поль? Кто видел?» — спросил Леон, переводя дух. «В затылок», — проворчал самый низкорослый из его людей, прямо-таки коротышка с выгоревшими усами. «Я точно видел». Радист, покачивая головой, продемонстрировал свой агрегат, держа его перед собой за лямки. «Пять разбросанных, как попало, дырок от пуль. Можно даже и не включать для проверки», — подумал Мазур. «И так ясно, что остались без связи». Видимо ли, он пришел к тому же выводу. Поморщившись, недвусмысленно махнул рукой, и радист, широко размахнувшись, Забросил спавший ему жизнь агрегат подальше в заросли. Там ворохнулось что-то живое, мелкое, припустило прочь с негодующим писком. «Они нас ждали», — выдохнула Натали. «Ценное наблюдение, мадемуазель Натали, — криво улыбнулся ли он. Безусловно, ждали. Кто-то продал. Иначе и быть не могло» шкуру спустить. Давайте пока без заманчивых мечтаний. Тон у Леона был таким, что принцесса моментально притихла. Пока что речь идет о том, чтобы уберечь наши шкуры. Нам, в общем, повезло. Его улыбочка скорее напоминала оскал. Командир у них невеликого ума. Мазур его прекрасно понял. В самом деле кто-то... У противника то ли сглупил, то ли не был обучен грамотно ставить засады на диверсантов. Следовало дождаться, когда они, все уцелевшие, вернутся к вертолетам. Там их и прищучить. Был бы всем гроб с музыкой, тут и рассуждать нечего. Пришлось согласиться, что Леон, хоть и сволочь изрядная, рассчитывал все точно. Засада просто была вынуждена обнаружить себя. Открыть огонь. Все равно они, войдя в дом, обнаружили бы там встречающих, и началась бы пальба. Леон сосредоточенно изучал мятую карту, извлеченную из нагрудного кармана. Мазур вытащил свою. Встал плечом к плечу с бельгийцем и тихонько сказал. «Мы где-то вот тут». «Похоже», — сказал Леон. «Предлагаете напрямик?» «Естественно». «У вас другое мнение?» «Да нет». «Вот и отлично», — с некоторым сарказмом произнес Леон. «Погоне, сдается мне, опасаться не следует». Мазур, не раздумывая, кивнул. «Здешние джунгли вообще-то жидковаты. Встречаются и более непролазные дебри. Ему однажды приходилось бывать и воспоминания остались самые мерзкие». Но даже в этих местах преследовать кучку беглецов бессмысленно, если нет под рукой парочки полков, как минимум. А впрочем, чертовски трудно высадить хотя бы и роту, разве что десантировать по тросам с повисших над кронами вертолетов. Не те места, где можно развернуть пару полков, да и откуда их взять – Половину-то здешней армии, окажись в распоряжении неведомого противника маломальски крупные силы, он бы их непременно использовал возле городка, чтобы отрезать группу от джунглей, вытеснить на голое место. С воздуха высматривать бесполезно, хоть ты сюда сотни вертолетов пригони, которые попросту неоткуда взяться». Так что у операции в джунглях есть и светлые стороны. Если уж оторвался от не особенно превосходящего тебя силами противника, никогда он тебя не отыщет. Вот так. Леон провел пальцем по карте. Километров около пятидесяти будет граница. Еще до того, как мы ее пересечем, джунгли кончаются, пойдет Саванна». «Вот сюда, к железной дороге, там можно остановить поезд и добраться до Кентейро. Там гарнизон, хотя и небольшой, а значит, найдется радиосвязь. Кентейро, это вот здесь?» «Да». «Я, как уже говорилось, не вправе давать вам советы», — сказал Мазур. «Однако есть соображения. Какие?» Мазур повел пальцем по карте. После того, как перейдем границу, идти не к железке, а вот сюда, в Квулонгу. Кстати, так даже короче. Зачем? Бесстрастно поинтересовался ли он. Вот здесь лагерь наших геологов. У них есть рация, мне точно известно. Сэкономим время и силы. Ну, если так, протянул бельгиец.